Как будто она собиралась приветствовать завсегдатая в престижном отеле. «Хорошо. Хорошо, я иду сейчас. Мы же селим ее с Хелен. Ей будет спокойнее, как мне кажется, с женщиной своего возраста». Она повернулась с Кейт. «Я отойду ненадолго. Вы подождете или зайдете попозже?» Кейт поняла, что их физическое присутствие в кабинете оставляет больше шансов на быструю передачу информации, и сказала, «Мы подождем, если вы не против». Но мисс Ветстоун, услышав первые два слова, уже вышла за дверь.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 настоятельно рекомендовал поискать работу полегче. Как вы знаете, она поехала в колледж Святован-Сельма, чтобы работать костеляншей и выполнять мелкие сестринские обязанности, какие могут появиться в небольшом закрытом заведении, где в основном обучаются здоровые юноши. В ее личном деле есть только стандартные заявления на отпуск, медицинские сертификаты и ежегодный доклад об аттестации. Я пришла на эту работу спустя полгода после ее увольнения, поэтому лично миссис Монро не знала, Ну, похоже, она была добросовестной и благожелательной, хотя и лишенной воображения медсестрой. Впрочем, недостаток воображения можно расценивать как добродетель. Во всяком случае, отсутствие чувствительности — это только плюс. Чрезмерная эмоциональность у нас излишня. — А мисс Арбетнот? — поинтересовалась Кейт. — Клара Арбетнот умерла за месяц до того, как к нам прибыла Маргарет манро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 «Думаю, она единственная из медсестер, работала здесь 12 лет назад, но нужно уточнить. Хотя, если честно, инспектор, у меня на это нет времени. Вы можете сами с ней переговорить. Миссис Лек сегодня работает. Понимаю, что мы причиняем вам неудобства», — сказала Кейт. «Ну, хорошо бы нам с ней увидеться». И снова мисс Светстоун вышла, оставив оба дела на столе. Первым порывом Кейт было заглянуть в них, но что-то ее удержало».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 «Он умер раньше. Убит в Северной Ирландии», — сказала Кейт. «Какой удар! Думаю, после такого ей было все равно жить или умирать. Этот мальчик был для нее всем. Извините, но я больше ничего не знаю. Если здесь с ней случилось что-то важное, она мне об этом не рассказывала. А вы спросите у Милдред Фоссетт?» Она развернулась к мисс Ветстоун. «Помните Милдред? Мисс Ветстоун?» Она вышла на пенсию вскоре после вашего приезда. Она знала, Маргарет манро По-моему, они вместе учились. Может, стоит поговорить с ней? Мисс Вэтстоун, а у вас случайно нет ее адреса? Но за нее ответила Ширли Лек. А зачем искать? Я сама знаю. Мы до сих пор шлем друг другу открытки на Рождество. И у нее такой адрес, захочешь, не забудешь. Она живет неподалеку от Мидгрейва. Съезжаете с шоссе А146, и тут же коттедж ток цок Думаю, там рядом когда-то были конюшни